Лежа в постели, рано вертит в руках морскую раковину величиной с ладонь. На нем пижама, носки и свитер. Он находится внутри капсулы размерами с небольшую каюту в базовом лагере ледникового комплекса. Проект Дхрува представляет собой экспериментальное устройство для снятия стресса. Хотя тело человека научились адаптировать к таким нечеловеческим высотам, его разум оказался менее податливым. Даже самое современное вооружение и технологии не могут спасти солдата от его внутренних чудовищ. Ни для кого не секрет, что смерть от естественных причин – эвфемизм, означающий психическое расстройство. Температуру в капсуле – Можно поднять максимум до двадцати пяти градусов по Цельсию, хотя это не рекомендуется, что резко контрастирует с минус сорока градусами снаружи. Повышенное содержание кислорода позволяет дышать глубоко и расслабленно. Еще для успокоения нервов здесь имеются декоративная подсветка и набор самых разных саун треков от шума волн и леса до гимнов и проповедей. Сейчас, когда Рана играет с раковиной, кабинку наполняют звуки тропического острова. Рана только что вернулся на ледник, и возбуждение мешает ему заснуть, несмотря на крики разноцветных птиц, шелест пальмовых листьев и морские течения, мягко увлекающие его за собой. Примитивный массажный механизм кровати требует подстройки. Вибратор тихонько строчит, как далекий пулемет, и порой ранее кажется, что кто-то просверливает в его теле дырочки. Он отмечает это в записях для рабочей группы проекта, которая сидит за много миль отсюда, в Чандигаре, на высоте предгорий. Он хочет предложить еще кое-что, но не знает, как это сформулировать. Под кроватью он нашел стопку порнографических журналов. Хотя идея сама по себе замечательная, учтены только интересы гетеросексуалов. Рано прибыл на ледники вскоре после официальной церемонии переименования. ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЕ СИАЧЕН или Край диких рос было не настолько патриотичным, чтобы тратить на него половину оборонного бюджета страны. Сумму превышающую все затраты на государственное здравоохранение. Глобальное движение за демилитаризацию региона выросло после беспрецедентной череды обвалов, тектонических сдвигов и ледникового таяния, которое привлекло дополнительное внимание к царящему здесь политическому ковердаку. В качестве отклика на поднявшуюся шумиху правительство решило переименовать ледник. Его новое имя Ширсагарский ледниковый комплекс было навеяно туманным эпосом, вышедшим из-под пера некоего поэта-революционера, узника времен империи, мифологической мощи космического океана с его царствами и небесными существами, должно было хватить для поддержки толпы чиновников, почитающих себя патриотами. Ране повезло. Он очутился в нужном месте в нужное время. У него как раз завершилась смена на индийской базе в Антарктике, хотя это не означало его профессиональной пригодности для изучения высокогорных ледников. Чиновники, ответственные за раздачу грантов, согласились включить его в состав новой научной экспедиции. В знак пиетета перед автором Эпоса. Рана посвятил свое геодезическое исследование мистической сердцевине Ширсагара. Он назвал свою работу «В поисках Сагар Миру», царства льда, где глубочайшие расселенные и высочайшие пики суть одно и то же. Чем дольше Рана об этом думал, тем более разнородными казались ему его последние назначения. Антарктика самая обширная, самая сухая и самая холодная пустыня мира. По сравнению с ней ледники имеют размеры городского квартала, но на своих шестнадцати тысячах футов Шерсагарский ледниковый комплекс, или как его еще называли Третий полюс, выше любой вершины в Антарктике. Эта разница в высоте делает их совершенно разными. планетами. Однако именно лето в Антарктике странным образом побудило его искать зимы в ледниках. По дороге на индийскую антарктическую базу Дакшин Ганготри в Баре, край Счерчя, он познакомился с орнитологом, направляющимся на безвестный островок в Тихом океане. Орнитолог собирался изучать там ведущих ночной образ жизни. разучившихся летать и страдающих ожирением попугаев, которые находились на грани вымирания. Пути двух ученых пересеклись, как пути двух каменных осколков, несущихся в космосе неведомо куда. Эти попугаи социофобы, как он сам, пошутил исследователь. Ухаживания среди них наблюдаются редко. И только тогда они не наравят заклевать друг дружку до смерти. Но все сводится к одной единственной романтической ночи. Рано задумался об этих птицах, которые предпочитают полету, пархания, а долгой привязанности мимолетные интрижки. Видно, уважают свое личное пространство, сказал он. В их случае остров, уточнил орнитолог. А в вашем континент. Рана покраснел и отвернулся. Под взглядом нового знакомого ему было не по себе. Нервничать он начал еще раньше, когда арнитолог пригласил его в свой номер в отеле. Рана заметил в этих льдисто-голубых глазах раскрепощенный континент желания. Рана заснул в его обществе. Очнувшись, он с изумлением обнаружил что орнитолог даже не задремал. Его непоколебимый взгляд приковывал к месту обоих. Спустя несколько дней рано стоял на ослепительных антарктических просторах в полном одиночестве с отмороженными пальцами ног, поцарапанной роговицей и мучительным онемением в сердце. Здесь не за что было ухватиться ни тени, ни горизонта. Один единственный взгляд сломил его. У коллеги раны на Кширсагарском ледниковом комплексе развился высокогорный отек легких, и его пришлось эвакуировать по воздуху. Потом рана упал в трещину. Пока он направлялся от нервного потрясения и залечивал ссадины, двое оставшихся ученых совершили вылазку и угодили под снежную лавину. Хотя дело обошлось без серьезных травм, у обоих происшествие вызвало продолжительный шок. Отдел исследований и анализа Министерства обороны предложил ранее покинуть базу вместе со стальной группой, но он отказался. Тот взгляд преследовал его сквозь пространство и время. Он делался более настойчивым всякий раз. Когда рано приближался к ледникам. Неделю спустя они с офицером Разой сбились с маршрута во время вылазки и по неволя спустились на плато. Найти деревню и потому уцелеть на ничейной земле было чистой удачей. И вот он вернулся, готовый вновь идти на ледники. Лежа в проекте Тхрува. Рано прижимает раковину к уху. Это подарок, перешедший от его деда к матери, а теперь к нему. В детстве мало что притягивало его больше, чем эта раковина около маминой подушки. Вместо эффектного шума морского прибоя он всегда слышал только одно — необъятную пустоту. Сейчас эта пустота превратилась в утешение. Слушать ее было все равно, что дремать на опустевшей кровати родителей, которая еще хранит их особые ароматы. Будильник раны зазвонит через сорок пять минут. Это будет означать, что его обязательный акклиматизационно восстановительный курс закончен. Исследования показали, что процесс ментальной атрофии начинается на больших высотах не позже, чем через месяц. И эти процедуры должны поддерживать тело и разум в тонусе. Как только рассвятет, рано залезет на ледяную стену. Офицеры шутят, что для этого надо иметь ледяные яйца. Он хочет посмотреть на пакистанского солдата, упавшего в глубокую расщелину сорок лет назад. Его труп сохранился не хуже, чем ископаемая эпохи Еоцена. Недавние сдвиги перенесли тело еще дальше на индийскую территорию, и теперь его видно с фронта ледника. Один из коллег Раны предложил следить за динамикой ледника, наблюдая за трупом пакистанца со спутника, поскольку любые другие способы значительно дороже. Из всякого перемещения замерзшего тела можно извлечь уйму информации. о сложных течениях внутри ледяной толщи, но начальники отвергли эту идею, сочтя, что принять помощь от пакистанского солдата ниже их достоинства, даже если он уже мертв. Этот солдат, гласят армейские легенды, стоит в зеркальном зале. Лед увеличивает его туловище и искажает черты лица, поднятые брови. Закрытые глаза, халеную мусульманскую бороду, губы сжатые в спокойной решимости. Некоторые утверждают, что если смотреть на него подольше, он моргнет; другие, что он улыбается тебе, если ты мусульманин, не обращает на тебя внимания, если ты сикх, и морщит нос, если ты индус. Но в целом он довольно благожелателен. пока он не вызывал ни кошмаров, ни несчастных случаев. Интересно, думает Рана, не встретится ли ему дух этого воина, скитающегося по ледникам. Две недели тому назад, дожидаясь помощи в отмеле, расселин и куда он упал, Рана встретил своего покойного деда, человека, с которым мечтал пообщаться всю жизнь. В конце концов. Именно в его честь он получил имя Гериджа. Рана должен был перепрыгнуть эту щель последним. Он проверил погоду по своим цифровым часам. Вполне терпимо. Семнадцать градусов ниже нуля с осадками меньше двадцати миллиметров. Он посмотрел на хмурое неспокойное небо. Здесь над ледниками оно было таким почти всегда. И наконец соценил взглядом длинную поперечную трещину перед собой. Пяти футов в ширину она казалась бесконечной и рассекала массу льда и снега решительным, слегка асимметричным зигзагом. Возможно, на ее дне была вода, дополнительный источник топографической нестабильности и иррационального страха. Ученый Джи. окликнул его военный с другой стороны. Для этого не надо быть профессором. Перестань думать. Вспомни Бога Ханумана и си гай. Уже разбегаясь перед прыжком, Рана почувствовал, что не справится. Хотя его правая нога коснулась другого края, он не удержался на нем и рухнул в бездну. Веревка на поясе, которая связывала его с другими, натянулась. И он штопором полетел вниз. Тусклый дневной свет потух почти мгновенно. Время остановилось. Его сознание воспринимало каждый миг как эпоху, каждый оборот туловища как виток вокруг солнца. Тьма расширялась вместе с трещиной. В щели наверху ране открылись глубины неба, будто он смотрел в гигантский ледяной телескоп. Со звезде Эти сотворенные человеком оптические иллюзии словно перетасовались, образовав новые формы и узоры. Ранее казалось, что он перенесся за тысячи световых лет от Земли в самую звездную гущу. Сейчас он наблюдал уже необычную для землянина панораму прошлого неба, полное звезд, которые давно умерли или исчезают. Он видел вселенную. существующую именно в этот момент он видел настоящее. После одного-двух несильных ударов о стену кошки на левой ноге Раны вонзились в лед и веревка захлестнулась петлей, остановив падение. Ему уже приходилось видеть, как военные соскальзывают в предательские расселены и их достают оттуда ровно за четыре минуты. Процедура была отработанная. Наверху застучали ледорубы. Урана возникло волшебное ощущение, что он наблюдает всю разворачивающуюся на ледниках сцену со стороны. Его душа отделилась от тела. Она смотрела, как солдаты, стоя цепочкой на коленях, ведут обратный отсчет, прежде чем дружно потянуть за веревку. В эти минуты, Он словно был в своей жизни не актером, а оператором. Как оператор, он мог нажать на паузу и обозреть всю картину от метеоров в далеком космосе до своего ледоруба неловко зацепившегося за выступ стены и дальше вплоть до непроницаемой синевы глубоко под собой. В альду он различал следы пепла из Везувия и, и Кракатау. Обломки астероидов и необнаруженные останки времен разных массовых вымираний — все в идеальном виде, как бережно хранимые дорогие воспоминания. Ему было невыносимо жарко, хотя пот на его щите не замерзал мелкими льдинками. Тело сотрясало отчаянная дрожь, но в глубине души он испытывал ничем не объяснимое спокойствие, невесомый. Варящий в зеленовато-синей пещерной мгле Рана наслаждался свободой не только от времени, но и от гравитации. Но эта свобода оказалась не полной. Рана почувствовал, что кроме его сердца в этой бездне пульсирует что-то еще. Ощутив этот чужой ритм, он спросил: «Кто здесь?» Гериджа. — ответил голос. — Это и мое имя. Гириджа Рана. Значит, я говорю сам с собой? — Я Гириджа Прасад Варма. — На-на! Дедушка! — воскликнул он. Ему захотелось обнять своего деда, но сейчас, неуклюжий вися вверх тормашками, он не мог этого сделать. — Прости меня, дружок. Я умер раньше, чем успел приветствовать тебя в этом мире. Ты не виноват, Нана. Смерть не в нашей власти. Как твои дела? Спросили оба одновременно. Первым ответил Гериджа Прасад. У меня сам видишь все отлично. Честно говоря, не вижу. Ты похоже упорный. Но и мое упорство при мне. Очень важная и полезная штука для такого ландшафта и на таких высотах. Чем ты здесь занимаешься? – спросил Рана. Нет лучшего способа изучить горы, чем ползать на четвереньках и ковырять лед и скалы в поисках ответов. Если бы достаточно было просто сидеть в кресле да попивать чайок. Я не покинул бы острова. Но мне очень хотелось собственноручно проверить гипотезы, накопившиеся за целую жизнь. Но ты-то как, дружок? Я волновался за тебя. Ты ведь не сразу привык к разреженному воздуху и местному рельефу, особенно твоей кишки. Но сейчас, кажется, все нормально. Ты прав. Мой организм, похоже, притерпелся. Теперь мне не дают спать, разве что сами исследования, или они, или высотная болезнь. Надеюсь, я не слишком пострадал, когда падал. Что мне сейчас меньше всего нужно, так это перелом. Вдруг рану охватила тревога. Я не умер, Нана, не сломал себе шею. Ты жив и целехоник. Точно такой же, каким проснулся утром. Ахлестовая травма, твой продолговатый мозг, медиула облонгата в полном порядке. Рывок был несильный. Тогда почему я говорю с тобой? Твоя бабушка умела говорить с призраками, деревьями и почти с любыми формами жизни. Не думаю, что это под силу твоей матери, так же как и мне. Может быть, ясновидение, как диабет, проявляется через поколения. Раньше ничего подобного не случалось. Здесь самое высокое место, доступное человеку на земле. А ты думал, что такая высота и изоляция никак не затронут твою душу? Тогда мне похоже, не сдобрывать. Я все время буду видеть призраки индийских и пакистанских солдат. Его дед рассмеялся и китайских, добавил он. Ох, и они тоже здесь. Они везде. Что ты изучаешь, дружок? Геодезию. Ось, проходящая через трансгималайские хребты и западные Гималая и, в первую очередь, Каракорум, наклоняется. Я подозреваю. что центр вращения примерно здесь. Все началось с муза Фарабадского землетрясения в Кашмире, где некоторые пики буквально у нас на глазах выросли футов на восемь-десять. Потом серия толчков в Горкхе. Там одни пики опустились, а другие поднялись на высоту до шестнадцати футов. Эти горы на стероидах. Так растут горы. Так начали свой рост Гималаи пятьдесят миллионов лет назад. Ни одно правительство не разрешит какому-то чокнутому учёному забраться в такую даль только ради того, чтобы изучать процессы формирования гор, даже самые увлекательные. Так что мне пришлось добавить пикантности, так сказать, щепотку шафрана. Рано слышит, как усмехается его дед. Очевидно, что в ближайшую тысячу лет Эверест не останется высочайшей вершиной мира. По наклону оси мы можем предсказать, кто займет его место. Надеюсь, это Канченджанга. Если я сумею доказать, что самый высокий пик будет в Индии, правительство выделит мне столько средств, что хватит на десять лет исследований. В голосе Рана звенит надежда. Но для того, чтобы какой-нибудь горе вырасти больше Эвереста, ей надо нарушить законы изостазии. При таком допущении невозможно сохранить равновесие земной коры. Гималайи — особый случай. Давление сталкивающихся континентов увеличивает их высоту. Это правда, Нана. Однако более высокий пик гравитационно невозможен, даже как особый случай. Если только гравитация здесь не слабее. Рано уже закатил было глаза, но тут вспомнил, что на составленной Насса карте неоднородности земной гравитации район над Каракарумом окрашен в синий цвет, соответствующий пониженным значениям силы тяготения, и невольно восхитился дедом. Чувствуя волнение внука, Гериджа просад продолжал. Природа ведет себя не так, как ученые. Она не подчиняется научным законам. Будучи наивным молодым человеком, я посмеялся над словами твоей наньи на островах, когда у нее подгорел дал с рисом, и она обвинила в этом флуктуации земного притяжения. Мне понадобилось не одно десятилетие, чтобы понять. Мы живем на разломе. И гравитация здесь капризничает. Мама говорила мне, что ты далеко опередил свое время. Скажу тебе честно: наблюдая за своей женой, я узнал больше, чем из научных журналов. Точно так же, как изучая острова, узнал многое о горах. Если ты как следует над этим подумаешь, то увидишь связи и параллели. проясняющие самые, казалось бы, несвязанные вещи. Гравитация определяет время, пространство и смертность. Как она может не влиять на наше внутреннее состояние? Да чего увлекательно! Расскажи мне еще, Нана. Что ж, твоя Нани часто жаловалась, что на островах больше призраков. чем в любом другом известном ей месте. И я гадал, почему. Из-за того, что индийская плита заталкивается под более тяжелую материковую массу, гравитация в районе Андаманских островов подрастает, а это, в свою очередь, притягивает туда все сгустки энергии, включая призраков. Как тебе известно, зоны субдукции – отличаются повышенной активностью. — Тогда почему ты здесь, в опровержении своей собственной теории? — перебил его внук. — У меня душа ученого. А ученый стремится туда, куда его влекут научные интересы. Оба рассмеялись. — Почему ты отыскал меня только теперь? — Если бы я пришел к тебе раньше, ты бы испугался. А если позже? Отверг бы меня как галлюцинацию. Ты мое подсознание, говорящее со мной, так я думаю. Тогда получается, что ты мое сознание. Я сам едва в сознании. Улыбнулся Рана. Иногда мне кажется, будто все это лишь сон. Ледник, хребты, тектонические сдвиги, а теперь ты. Иногда мне мерещится, будто лед и ветры пытаются сказать что-то через меня. Будто я просто голос, выражение или отражение мерцающее за целые световые годы от источника. На днях я видел у тебя в руках раковину, сказал Гериджа Бросад, ту, что я подарил твоей матери. Да, она отдала ее мне еще, когда я собирался в Антарктику. В антарктической изоляции раковина заменяла время. Рано баюкал время в своих ладонях, проводя пальцами по ее коричневым шипикам с белой каемкой. Шум пустоты, льющийся из ее витой чашечки, приносил ему утешение. На создание каждого витка ушли миллионы лет, сказал Гериджа Прасат. Это раковина из эпохи Еоцена, когда началось столкновение. Ранее вспомнились страницы книги из его детства. В этой книге была целая глава об окаменелостях Элцена, найденных на раскопках где-то в Европе. Сотни форм жизни соблазнились теплом вулканического озера и погибли от ядовитых газов, поднимавшихся из его глубин. Большеглазый примат, беременная карликовая лошадь, предки удодов и калибры. Жуки, чьи металлические цвета и крылья остались нетронутыми. Даже порхающая лягушка. Его, подростка, тогда особенно заинтересовали девять пар черепах, законсервированных в момент Саития. Вулканическое озеро на Титийских берегах было помпеями Эоцена. Мысленно перелистывая эти страницы, Рана обнаружил в них кое-что новое. Он увидел останки неосуществленной любви, следы прерванных миграций, отметины неудавшейся эволюции и теперь эпоху, плененную в раковине. Он увидел себя. Когда рано очнулся, его дед исчез, а сам он рывками двигался вверх. Его бесцеремонно вытягивали под отсчет солдатского баритона. «До новой встречи!» Крикнул он во тьму. Едва рано успевает попотчевать химическими удобрениями и водой все саженцы в теплице под названием «Проект Кальпаврикша», как пустые небеса затягивает снежная мгла. Ему ничего не остается, кроме как пережидать буран. От нечего делать, он принимается поправлять шарнирные солнечные лампы. Один из четырех саженцев погиб, два находятся в критическом состоянии. Саженцы повторяют судьбу ученых. Думает рано и усмехается. В отсутствие компании он стал получать удовольствие от своих собственных шуток. Растопив на переносной плитке немного снега, он готовит себе чашку горячего шоколада и съедает на ланч энергетический батончик. Потом пробует уснуть, а вдруг получится, но ничего не выходит. Повертевшись и покрутившись, как обломок доски в штормовом море, он достает кубик Рубика. Но высота убивает концентрацию. Тогда рано обращается к растениям с речью. Дорогие участники проекта, говорит он, позвольте выразить надежду на то, что все вы уцелеете. От этого зависит будущее нашей страны. Сам премьер-министр интересуется вашим благополучием. Да, важен каждый из вас, а не только Туласи, заверяет он их. Перед Туласи преклоняются в каждой индуистской семье. Если верить тому, что говорят баба, это растение может вылечить больное горло, поднять иммунитет. улучшить кровообращение и даже исцелить гомосексуальность. После Марса ледники самое негостеприимное место для флоры. Если эксперименты окажутся успешными, индийское правительство сможет претендовать на владение ледниками, опираясь на положение ООН о спорных территориях. В одном из его параграфов говорится, что за столбить за собой участок земли имеет право тот, кто первым его культивирует. Буран крепчает, рано усаживается поудобнее и начинает петь саженцам старые бальливудские песенки. Там, где не помнит слов, насвистывает. Так проходит шесть часов и конца этому не видно. Превратив в барабан пустую банку из под удобрения, он добавляет ритм. Через некоторое время. Его слуха достигает второй голос, словно кто-то подпевает ему. Сначала рано списывает это на ветер, но звуки не утихают, и тогда он принимается хаотически менять темп, поет то быстрее, то медленнее. Его озадачивает, что голос упорно держится с ним вровень. Это отчетливый баритон, чем-то напоминающее монгольское горловое пение. Рано тихонько крадется по теплице, залезает на полку, чтобы выглянуть сквозь прозрачную крышу, и вздрагивает, увидев прямо перед собой громадный темный силуэт, припарашенный снегом. Их разделяет только хлипкая пластиковая стена. Рану окатывает ужасом при мысли, что метель пробудила пакистанского солдата, и он явился сюда. Один из тех загорелых, волосатых пуштунов шестифутового роста, что живут в северо-западном приграничии, а может, отдаленный потомок Чингисхана, если судить по горловому пению. Внезапно тень снаружи поднимает взгляд. На рану смотрят желтые глаза, будто прожигающие снежную пелену. Когда рану находят военные, у него жар и он бредет. Он провел в теплице почти пятьдесят часов кряду. Вызывают вертолет и отправляют его в базовый лагерь на поправку. Оказывается, организм геолога серьезно истощен и обезвожен. Все, что ему нужно, это отдых и свеже приготовленная еда вместо консервов. Офицер Роза. Командующие группы ученых советуют ранее вернуться домой. Не каждому удается перенести здешнюю зиму, а нынешняя явно намерена побить все рекорды. Последний Буран уже забрал три жизни. А жизнь ученого, шутит офицер, в тысячу раз ценней жизни армейца. Потому что армейцев на Кширсагарском ледниковом комплексе сейчас больше тысячи. А ученый только один. Возвращайся весной, предлагает он. Обещаю тебе, здесь по-прежнему будет холод, тектоническая нестабильность и военный ад. Рано колеблется. Знаешь, в каком состоянии мы тебя нашли? спрашивает Роза. Ты плакал. Почему ты плачешь? спросил я. Это слезы счастья, ответил ты. Я хотел, чтобы ты оставался в сознании, пока мы везем тебя сюда, поэтому спросил: и почему же ты так счастлив? Но ты продолжал плакать. Ты чуть не заснул, и мне пришлось снова тебя растормашить. Почему ты так счастлив, Франа? Давай поделись счастьем с друзьями. И тогда ты сказал то, прекраснее чего я в жизни не слышал. Это любовь, сказал ты. Лица меняются. Иногда можно не узнать того, кто по-настоящему дорок, потому что лица сбивают с толку. Но любовь есть любовь. Пока ты ее чувствуешь, пока ты отдаешь ее и принимаешь, этого достаточно. Сила любви связывает тебя со всем и вся. По обветренным щекам раны снова текут слезы. Это единственное, что он помнит из своей горячки. Блаженство и слезы, которые ему сопутствовали. Глупо снова лезть на рожон после того, как столько раз был на волосок от гибели, говорит ему по телефону сестра, но Ране нужно еще время, нужно больше геологических данных, чтобы собрать железные аргументы за демилитаризацию, спорит он с недовольными голосами у себя в голове, Он даже со своим Наной толком не попрощался. И как насчет таинственного гостя, от встречи с которым его кинуло в жар? Для июньского утра туман непривычно густ. Муссоны принесли с собой череду наводнений и бурь.、В、деревне, спрятавшейся в тени каракорума, достается только туман. Все стало призрачным. Сбившиеся в кучке дома и кривые ограды, колышущиеся поля гречихи, деревья в садах. Инд тоже обратился в реку ревущего тумана. А По сидит в саду. Здесь под сенью ореха, для него всегда на готове удобный стул. Трость он прислонил к стулу. Внешний мир похож на зародыш внутреннего. В восемьдесят восемь все дается с трудом. пригвоздить к месту мысль, сфокусировать взгляд, выговорить слово. Вдруг его сердце сбивается с такта. Аритмия вступает в свои права. После бесчисленных встреч со смертью, после долгих десятилетий ее призывания, значит, так все и закончится? С мутным чувством прибытия? По его жилам разбегается древний восторженный трепет. Давным давно бабка Таш и Еше предупреждала его родителей, что их мальчишка непоседлив. Его душа попытается убежать из скопчика на поиски пропавшего хвоста. С тех пор минуло восемь десятилетий, и теперь, когда роковой миг настал, по всему телу Апо пробегает странное ощущение, словно его душа испаряется из всех сморщенных пор. И мертвых волосиных луковиц, притупившиеся чувства, гаснущее сознание, цвета и воспоминания утекают в туман. Она тоже поддалась ему без звука. Ее тяжелое дыхание и медленная походка, ее тихонько позвякивающие сережки и браслеты, фиолетовый цвет ее кафтана и нервные черты ее лица — все пропало в тумане. Очнувшись. Он видит ее в тот момент, когда она протягивает руку к его трости. Я встретила Чиму, говорит она, опираясь на палку, предложила ему абрикосов и миндаля. Ты не поверила мне, а пооскорблен. Думала я тебе сказки рассказываю. Газала краснеет. Она боится, что ее радость выдаст больше, чем ей хотелось бы. Его первый восторг быстро сменяется глубокой обидой, взлипленной в тиши скал, фантомном шуме волн и сердечных трещинах. Ты даже не попрощалась, говорит он. Год разлуки заметно размягчил его голос. Кто мы такие, чтобы сомневаться в его мудрости? спрашивает она. А по Разочаровался в Боге во время войны, когда перерезал другу горло, чтобы он мог умереть с достоинством. Его командир тогда ушел вперед, не в силах смотреть на муки раненого. Я не верю в его мудрость. Это от меня не зависело. Что это? Расставание от нас не зависит, но этот момент, да. Этот момент доказательство сострадания Аллаха. А как насчет твоего собственного? О Саки, налей мне яду в бокал. Читая стихи по памяти Газалу улыбается, и я проглотю его с радостью. В смерти больше почета, чем в сострадании и жалости любимой. Все, что нужно моим иссохшим устам. Это капля небесной любви. Апо стал совсем хрупким. Дальше сада у дома он уже не ходит. Теперь очередь Газалы навещать его, и она не пропускает ни одного дня. Она дает ему лекарства и помогает делать все необходимое, поскольку Аира вышла замуж и переехала. Внук Газалы. присоединяется к ним во время послеобеденных трапез. Ему доводилось видеть, как более молодые и физически крепкие отступают соот своих желаний по гораздо менее существенным причинам, а иногда и вообще без всяких причин. Общество его бабушки и Апо — хорошее противоядие от досрочного уныния. Деревенские сняли весь урожай. Говорит внук ей как-то утром, когда она наливает ему чай, а владельцы тех полей, где еще что-то растет, не хотят пользоваться нашей машиной. Она знала, что этот момент наступит. Разве можно было от него уберечься? Я оставлю тебе все сигареты, добавляет он. Но это ничейная земля, пугается она. Как здесь жить? Сюда даже почтальон не ходит. Тебе что, очень нужны новости? А где я буду брать ром? Внук смеется. Тебе вроде бы понравился местный чанг. Ты прикончила всю бутылку, которую Апо мне подарил. Она хихикает. Но как же ты? спрашивает она, понемногу осознавая все значение его слов. Я ведь тебя чуть ли не сладони кормлю. А если тебя утром не разбудить, ты проспишь до полудня. Я повзрослею. Что скажет твой отец и другие мои сыновья и дочери? Скажут всем, что ты умерла, пооплакивают тебя месяц с другой, а потом будут жить дальше. Но если ты сейчас уедешь со мной, будешь ли ты сама жить дальше? Газала молчит. Зимы здесь суровые. Хуже, чем в Кашмире, хуже, чем в любом другом уголке Ладакха. Не поздно ли в восемьдесят четыре года привыкать к таким крайностям? Но тут она вспоминает, что сказал Апо, когда она встретилась с ним в саду. Он думал, что умирает. Сердце его давало перебои в предчувствии конца, а потом он увидел ее и причина жить вернулась. Газала не знает, что ее разбудило. Комнату наполняет искусственная тишина. Муж не храпит, и она тянется проверить пульс. Жив! Аль-Хам-Бду-Лиллях! Хвала Аллаху! В эти зимние ночи самая теплая комната в доме отдана новобрачным. Бухарии полна угля, пол и стены высланы коврами, Есть и грелки с горячей водой, подарок от индийской армии. Дети Апо настояли на их браке. Нельзя же подавать другим дурной пример. Давным давно, когда он только пришел сюда, деревенские не хотели, чтобы он остался. А теперь, когда я не вылезаю из постели, вы заставляете меня жениться. Возмущался он. Убедить Газалу. оказалось еще сложней жить с таким человеком трудно труднее, чем зимовать в пустыне в минуты сознания между фрагментами сна звуки возвращаются кто-то едва слышно зовет на помощь слышишь шепчет она в его хорошее ухо тебя да слышу нет не меня ягненок жалуется Игни таблеют, собаки лают, птицы щебечут. Я храплю, говорит он. Это закон природы. Что егнёнок делает один на морозе? Может, потерялся? Газала, не давай ветру себя обманывать. Демоны притворяются невинными жертвами, чтобы выманивать женщин. И утаскивать к себе. Я волнуюсь за этого малыша, а за меня я могу помиреть к утру. Зачем ты все время говоришь о смерти? Обещал ведь, что не будешь. Если бы на ее месте был один из внуков, Апо перевернулся бы на другой бог и захрапел снова. Подними меня, говорит он вместо этого. И дай мне мою палку. А если ты поскользнешься или простудишься? Снег идет уже три дня, отвечает она. Сначала ты будешь меня своими глупостями, потом говоришь, чтобы я спал дальше. И что старику делать? О смерти мне говорить нельзя. Тогда зачем ты запрещаешь мне жить? Ночь снаружи фантом, плод воображения снега. Стоя вдвоем на пороге, они забывают, ради чего они здесь. В облике снежинок на землю сыплются миллионы возможностей. Наискосок, кружась, Газала выходит из дома. Она бредет сквозь белую амнезию, не оставляя следов. Под светом звезд даже один шаг тяжкое бремя. Она переносится в детство, когда выбегала на двор в снегопад и танцевала там к вящему недовольству родителей. Ее пошатывает ветром. Вдруг она замирает на месте. Это не только прошлое, оно предшествует ее рождению. Это время, когда дух и ландшафт были едины, когда тропические ливни мягко ложились на зим снегом. А пустыни принимали облик пыльных смерчей на лунной поверхности, когда океаны спали в вулканических кратерах маленькими озерцами убаюканной сказками ветра, когда свобода не была гнетом, а любовь не ставилась под сомнение, ибо они суть одно и то же. Апо следит за ней из двери. Она кажется такой счастливой. Он осторожно ступает на свежий снег. Его трость оскользывается на льду, пока руки и ноги Апо рассекают воздух. Он хранит молчание. Зимние созвездия над ним творят из старых узоров новые. Под ним нет ничего. Апо свободен и легок, точно перышко. Чья-то рука бережно обнимает его за талию, она поднимает его все выше и выше, затем опускает все ниже и ниже. Наконец он оказывается в безопасности на своем крыльце. Апо обнаруживает, что сидит на пороге. Он не один. Ему составляет компанию призрак, нагой и сгорбленный. Престроившись на вертикально стоящие трости, он жадно смотрит Апо в лицо. Он выглядит моложе Апо, и в нем есть что-то аристократическое. Он похож на радушного хозяина, подчуживающего ужином высокого гостя. Спасибо тебе, сынок, говорит ему Апо. Ты спас умирающего от смерти. свой долг следует исполнять как в жизни так и по ее окончании. Апо кивает, хотя он не может проникнуть в тайну этого человека, ему не хочется быть грубым. В первые месяцы после свадьбы моя жена тоже слышала по ночам, как блеет козленок, говорит призрак. В Апо просыпается любопытство. Ночи после свадьбы лучшая парад для молодоженов, говорит он. Они должны предаваться любовным утехам, они слушать овец до、да、кос. Призрак усмехается. После стольких лет призрачного существования мне самое время кое в чем признаться, тем более когда передо мной такой почтенный господин, говорит он. Мы жили в тропиках, моя жена и я. Под конец дня, полного изнурительных трудов в жарких и влажных джунглях, каждый час отдыха был на вес золота. Но это проклятое существо упорно нарушало тишину посреди ночи, когда я спал глубоким сном, развлекаясь сновидениями. Я подумывал вылезти из постели и отправиться его искать. А когда найду, запустить в него тяжелым ботинком. Еще я подумывал отвезти ее к доктору. Почем знать, может, у нее просто звенело в ушах. Но она, покойная миссис Варма, она была такая красавица. Я не смел проявить неделикатность. Аппо смеется. «В юности это трагедии любви». Говорит он, а в моем возрасте, сынок, это выглядит сплошной комедией. Человек исполняет сотню цирковых трюков и все для того, чтобы обнять любимую. Призрак подхватывает его смех, потом вдруг резко умолкает. Погодите-ка, говорит он и взбирается по столбику на крышу. а Апо сидит в одиночестве. Ему хочется рассказать Газале, как он избежал смерти ради нее. Когда он высматривает ее в снегу, его под слеповатым глазам представляется удивительная картина. Каждая снежинка выросла до размеров пушечного ядра, и вместе они полностью затопили его поле зрения. Один миг — И Апо сидит у подножия снежных гор, властвуя над всем горизонтом. Еще миг и снег начинает таять, лед уступает место кристально чистой воде, а звездный свет солнечной ряби. Апо окружают розовые кораллы на океанском ложе, они колышутся как летнее поле. Он дивится ржаво-золотому аммониту, парящему у него над головой. Это роговая спираль, могучая, словно рог архара, божественного барана. Ее усики танцуют, колеблемые течением. Он тянется к каммониту. Тот вспархивает вверх, одновременно увеличиваясь в размерах и становясь все грациознее. Затем облаком уплывает в жидкое небо. Апо растет за ним вслед. И взрывает небесный купол, точно вулканический остров, обретающий жизнь. Он уже на огне дышащем пике, окруженный изумрудными лесами и индиговыми морями. Прежде он никогда не видел такого чудесного заката. Палитра неба определяет их бытие, их жизнь, даже их взгляд. Он поворачивается к ней. Она заливается румянцем. В блеске заката, тепло утренней зари. Возня у него на коленях прогоняет видение. Хныканье ягненка достигает его ушей неразборчивым призывом. «Вот он!» — взволнованно объявляет Апо. «На крыше был», — говорит призрак, стоя в снегу поодаль, и улыбается. Баюкая младенца ягненка... Апо смотрит, как призрак исчезает в ночи. Видно, из загона выскользнул, говорит Газала, садясь рядом. Только родился и уже наорвет сбежать. Это мой предок, отвечает Апо. Он явился из овчарни моего племени, чтобы приветствовать мою новую супругу. В доме Газала греет руки над горящими угольями, затем принимается растирать ягненку ножки. Свернувшись у нее на коленях, он вот-вот заснет, а по стоит без толку глядя на них. В комнате гораздо холоднее, чем раньше. Его одежда подернута тонким слоем изморози, но он не жалуется. Не спи в мокром, говорит она. В годы предыдущего брака у нее никогда не хватало смелости командовать мужем. Однако на сей раз газала не просто новая жена, она стала другим человеком. И лекарства на ночь не принял, продолжает она, когда я их принесла, ты отвернулся на другой бок и притворился, что спишь. Эти слова пролетают у Апо мимо ушей. Он стоит в углу. любуясь игрой огненных бликов на ее лице и тем, как изящно она сидит на полу. Без обычных лекарств можно разок обойтись. Он подумывает, не принять ли ему кое-что поинтереснее. У меня есть таблетки, говорит он. Мы оба должны их выпить. Зачем? Он нервничает. Открывать ей правду пока рано. Вдруг неправильно поймет. Они снимают боль, отвечает он. Но у меня ничего не болит. Альхам дулилях. Можешь принять вместе со стальными лекарствами. Где они? Они помогут тебе заснуть. Ром отлично со мной справляется. Налил себе стаканчик перед тем, как лечь. Ох. «Ну что же, и соврать старику нельзя. Они нужны для секса», — выпаливает он. Хотя Газала ошеломлена, она не подает виду. Ничто не может отнять у нее достоинства. И уж во всяком случае не выходки сумасбродного муженька. У нее пятеро детей, тринадцать внуков и бесчета правнуков. она стара и мудра, как сам процесс размножения. Зачем нам таблетки? – спрашивает она. Мне надо. Но、ну、так ты и пей. Бабушкам для секса таблетки не нужны. Ничего этот тапа не понимает в женщинах, бурчит Апо. Не то дал бы мне таблетку, от которой у них пропадает охота спорить. Он идет к сундуку у стены. Там хранится все его личное имущество, изрядно потесненное собственностью жены. А По до сих пор удивляется тому, сколько пожитков привезла в свой новый дом эта вчерашняя скромная вдова. Хотя она заматывается в тряпки с макушки до пят и молится по десять раз на дню, у нее больше шалей, ферранов, Бутылочек с ароматическими маслами и рома, чем у любой другой известной ему женщины. Не торопись, а то упадешь носом вниз, предупреждает она, когда он нагибается, чтобы поднять крышку. Я падал так уже сто раз, сто первый меня не убьет. Тебе вредно так напрягаться, особенно зимой. Снег когда-нибудь закончится. Он не вечен, как и мы. Руки Апо победно выныривают из сундука. Он нашел желтый шелковый мешочек, куда спрятал заветные таблетки, но распрямиться он не может. Спину схватила. Наконец признается он. Газала опускает ягненка на пол и бросается к мужу. Она массирует ему поясницу, пока твердые узлы не распускаются под ее пальцами. Рассуждай, что тут обрентности и сексе, а сам и нагнуться не можешь. Смеяся, смеяся, жонушка. Бедному старику не привыкать к насмешкам, которыми его осыпают на каждом шагу. Газала кладет ягненка на шаль рядом с Бухари. Потом укрывает своего хрупкого супруга двумя одеялами и проверяет, чтобы под них не задувало. Это час, когда солнце и луна видны в небе одновременно, и сама ночь флиртует с рассветом. Драг по называют его часом ухаживания. Солнце и луна самая древняя пара влюбленных. Хотя в Солнечной системе больше тысячи лун и спутников, Солнце, если уж говорить на чистоту, питает нежные чувства только к ней. Центр нашей маленькой Вселенной мечтает бросить все, заползти в ее кратер и найти там покой, как океан в утробе раковины. Что же до Луны, то ей мало одной его любви. И всегда будет мало, если за нею не следует безоговорочное приятие. Луна существо ущербное. В конечном счете это просто кусок земли, заброшенный в космос. Ну а сама Вселенная не мой свидетель. На ее глазах эпохи, проведенные в дружбе и согласии. сменялись веками взаимной настороженности и неприязни двух чужаков, застрявших в одной солнечной системе. Каждые две недели ссоры влюбленных истощают Луну до четверти ее размера, и каждые две недели любовь придает ей новые силы. Но именно в этот час все находится вверх. В равновесии, ссоры забыты, обиды прощены, гнев и сожаление отринуты прочь. Солнце с Луной обмениваются взглядами сквозь кружящийся снег, позабыв обо всем остальном. Именно в этот волшебный час первобытная мысль проникает в древнее черево, начинается новый мир, совсем не похожий на наш. В этом мире ничто не засоряет пространство. В нем нет ни звезд, ни спутников, ни планет, ни созвездий, ни космической пыли. Лишенное тектоники, эволюции и прочих неизбежных изменений, там существует только пустота. Эта пустота свободна от расширяющейся Вселенной и безжалостной хватки времени. И в ней таится возможность для тебя и меня.